Табак японский Как показало время, Викниксор был прав, когда отрекомендовал нового воспитанника даровитым способным парнишкой. Так как способный Янкель уже около недели жил в Шкиде, то решили, что пора испробовать его даровитость на общественной работе. Особенно большой общественной работы в то время в Шкиде не было, но среди немногих общественных должностей была одна особо почетная и важная – дежурство по кухне. Дежурный, назначавшийся из воспитанников, прежде всего был обязан ходить за хлебом и другими продуктами в кладовую, где седень и старичок-эконом распоряжался желудками своих питомцев. Дежурный получал продукты на день и относил их на кухню, к могущественной кухарке, распределявшей с ловкостью фокусников скутные пайки крупы и селедок таким образом, что выходил не только обед из двух блюд, но еще и на ужин кое-что оставалось. Янкеля назначили дежурным. Но так как эта деятельность было ему незнакомо, то к нему приставили помощникам и наставником еще одного воспитанника – косаря. Когда зимние лучи солнца робко запрыгали по стенкам спальни, толстенький и меланхоличный косарь хмуро поднялся с койки и, натягивая сапоги, прихрипел Янгель, вставай! Ты дежурный!» Вставать не хотелось. Кругом, свернувшись коллажиком, распластавшись на спине или уткнувшись носом в подушку, храпели восемь молодых чурбашек. Так хотелось закутаться с головой в теплое одеяло и похрапеть еще полчаса вместе с ними. За стеной прякал рояль. Это верблюдочек, проснувшийся с первым солнечным лучом, разучивал свою гамму. верблюдоч сидел за роялем, это означало, что времени 8 часов. Янкель лениво земнул и обратился к косарю. Курить нет? не Потом оба кое-как оделись и двинулись в кладовку. Кладовая находилась на чердаке, а площадка ниже, в однокомнатной квартире, шил канон. От лестницы эту квартиру отделял довольно длинный коридор, дверь в которой была постоянно замкнута на ключ, и нужно было долго стучаться, чтобы эконом услышал. Янки или косарь остановились перед дверью в коридор, косарь лениво потягиваясь стукнул кулаком по двери, вызывая эконома, и вдруг широко раскрыл заспанные глаза. Дверь открылась от удара. Ишь ты, тетеря, забыл закрыть, покачал головой косарь и, знаком позвав Янкеля, пошел в темноту. Добрались ощупью до другой двери, открыли и вошли в прихожую, залитую солнечным светом. В прихожей было так тепло и уютно, что заспанные общественники невольно медлили входить в комнату эконома, наслаждаясь минутами покоя и одиночества. В этот момент и случилось то простое, но памятное дело, в котором Янкель впервые выказал свои незаурядные способности. Косарь стоял и силился побороть необычайную сонливость, упорно направляя все мысли к одному. Надо войти к эконому. В момент, когда, казалось, сила воли поборола в нем лень, и когда он хотел уже нажать ручку двери, вдруг послышался голос Янкеля, странно изменившийся до шепота. «Курить хочешь?» Хотел ли курить косарь? Еще бы не хотел. Поэтому вся энергия, собранная на то, чтобы открыть дверь, вдруг сразу вырвалась в повороте к Янкелю и в энергичном возгласе «Хочу!» «Ну так, пожалуйста, кури. Вон табак». Косарь проследил за взглядом Янкеля и замер, упершись глазами в стол. Там правильными рядами лежали аккуратненькие коричневые четвертушки табаку. По обложке наметанный глаз курильщика определил высший сорт «Б». Пачек сорок. Было мысленное заключение практических математиков. Взглянули друг на друга и решили, не сговариваясь. 40 минус два, тридцать восемь. А 8 не заметят недосдачи. сдачи. молча, подошли к столу и, положив пачки в карман, вышли на цыпочках из комнаты. Сонную тишину спальни нарушил треск двери, и два возбужденных шпаргонца ворвались в комнату. «Ребята, табак!» Восемь голов мгновенно вынурнули из-под одеял, Восемь пар глаз заблестело масляным блеском, узрев в поднятых руках красаря Янкеля аппетитные пачки. Первым оправился цыган. Быстро вскочив с койки и исследовав вблизи милые четвертушки, он жадно спросил, где? Дежурные молча мотнули головами по направлению к комнате эконома. Цыган сорвался с места и скрылся за дверьми. Спальня притихла в томительном ожидании. «А сволочь есть!» Громоносов влетел победно, размахивая двумя пачками табаку. Пример заразителен, и никакие силы уже не могли сдержать оставшихся. Решительно всем захотелось иметь по четвертке табаку. И уже забыв о предосторожностях, спальня сорвалась и как на состязаниях помчалась в заветную комнату. Через пять минут Шкида ликовала. Каждый ощупывал, мял и тискал злосчастные пакетики, так неожиданно свалившиеся к ним. Черный, как жук, заика Гога, заядлый курильщик, страдавший больше всех от недостатка курева и собиравший на улице чиновников, был доволен больше всех. Он сидел в углу и, крепко сжимая коричневую четвертку, застановочно повторял «Табачок есть, табачок есть». Янкель, забравшись на кровать, глупо улыбался и пел «Шинель английский, табак японский, ах, шарабан мой!» На радостях даже не заметили, что на подоконнике притулилась лишняя пачка, пока цыган не обратил внимания. «Сволочи, чей табак на подоконнике у всех есть?» «У всех. Значит, лишняя. Лишняя». «Здорово, даже лишнее. Тогда лишнюю поделим. А по целой пачке заначим. Вари!» «Дели, согласны». Лишнюю четверку растерзали на 10 частей. Когда дележку закончили, цыган грозно предупредил. «Табак заначивайте скорее, не брехать!» «Приходящим ни слова об этом, поняли сволочи. А если кого запорят, сам отвиливает, других не выдавай. Ладно, вались, знаем». «В это утро...» Воспитатель, батька, войдя в спальню, был чрезвычайно обрадован тем обстоятельством, что никого не надо было будить. Все звездо было на ногах. Батька удовлетворенно улыбнулся и поощрительно сказал. «Здорово, ребята! Как вы хорошо дружба стали сегодня!» Цыган ехидно подмигнув, загоготал. «О, дядя Сереж, мы еще раньше можем вставать! Молодцы, ребята, молодцы!» «Дядя Сереж, еще не такими молодцами будем!» Между тем Янкель и Косарь снова пошли в кладовую. Эконом еще ничего не подозревал. Как всегда, ласково улыбаясь, он не спеша развешивал продукты и между делом справлялся о новостях в школе, говорил о хорошей погоде, о наступивших морозах и даже дал обоим шкицам по маленькому куску хлеба с маслом. Янкель молчал, а косарь хмуро поддакивал, но оба вздохнули свободно только тогда, когда вышли из кладовой. Остановившись у дверей, многозначительно переглянулись. Потом Янкель сокрушенно покачал головой и процедил. «Огребен!» «Огребен!» — поддопнул косарь. День потянулся по заведенному порядку. Утренняя часть сменился уроками, уроки переменами. Все было как всегда. Только приходящие удивлялись. Сегодня приютские не стреляли у них по обыкновению докурить оставочки а торжественно и небрежно закуривали свои душистые самокрутки. В четвертую перемену перед обедом Янкель забеспокоился. Пропажа могла скоро открыться, а у него до сих пор под подушкой лежал табак. Подстегивали его и остальные, уже успевшие спрятать свою добычу. Не переводя духа, вбежал он по лестнице наверх, в спальню, вытащил табак и остановился в недоумении. «Куда же спрятать? Закинуть на печку? Нельзя. Уборка будет, найдут идут». Печку сгорит, в отдушину провалится. Янкель выскочил в коридор, пробежал до ванной и влетел туда. Сунулся с радостью под ванну и выругался. Кто-то предупредил его. Рука нащупала чужую пачку. В панике помчался он в пустой нижний зал, превращенный в сарай, и сплошь заваленный партнер. С отчаянной решимостью сунул табак подломанную кафедру и только тогда успокоился. Спускаясь вниз... Янкель услышал добежащую трель звонка, звавшего на обед. Вспомнил, что он дежурный, и сломя голову, помчался на кухню. Надо было нарезать десять осмушек, порции хлеба для интернатовских, ведь это была обязанность дежурного. Шкитский обед был своего рода религиозным обрядом, и каждый вновь приходящий питомец должен был твердо заучить обеденные правила. Сперва в столовую входили воспитанники, живущие и молча рассаживали за столом. «За другой стол садитесь приходящие». Минуту сидели молча, заложив руки за спины, и ерзали голодными глазами по входным дверям, ведущим в кухню. Затем появлялся за завшкола с тетрадочкой в руках, и начинался второй акт — перекличка. Ежедневно, утром и вечером, в обед и ужин, выкликался весь состав воспитанников, и каждый должен был отвечать «Здесь». Только тогда получал он право есть, когда перед его фамилией вырастала птичка, означающая, что он действительно есть в столовой и что поеб не пропадет даром. Затем дежурный вносил в деревянном щите осьмушки, клал перед каждым на стол. После этого появлялась широкоскулая рябоватая марта, разливавшая неизменный пшенный суп на селедочном отваре и неизменную пшенную кашу, потому что, кроме пшена до селедок, Кладовой ничего никогда не было. Постное масло, которым была заправлена каша, иногда заменял в жир. По сигналу Викниксора начиналось всеобщее сопение, пыхтение и чавкание, продолжавшееся, впрочем, очень недолго, так как порции супа и каши не соответствовали аппетиту шкицев. В заключение на сладкое Викниксор произносил речь. Он говорил или о последних событиях за стенами школы, или о каких-нибудь своих новых планах и мероприятиях. Или просто сообщал на радость воспитанникам, что ему удалось выцеркнуть для школы несколько кубов дров. Точка в точку тоже повторилась и в день дежурства Янкеля. Но только на этот раз речь Викниксора была посвящена вопросам этическим. С гневом и презрением громил за школой ту часть несознательных учеников, которые предаются отвратительному пороку обжорства, стараясь получить свою порцию скорее и вне очереди. Речь кончилась. Довольна ли была аудитория, осталось неизвестным. Но за школой был удовлетворен и даже собирался уйти к себе, чтобы принять свою порцию селедочного бульона и пшённой каши, как вдруг всю эту хорошо проведенную программу нарушил эконом. Он старческой, дрожащей походкой выпорхнул из двери, подковылял к заву и стал что-то тихо ему говорить. Шкицы нюхом почуяли неладные. Физиономии их вытянулись, и добрая пшёнка, пища солдат и детдомовцев времен гражданской войны и разрухи, Обычно скользкая, неощутимая и гладкая, вдруг сразу застряла в десяти глотках и потеряла свой вкус. В воздухе запахло порохом. Эконом говорил долго, пожалуй, дольше, чем хотелось бы шкицам. Десять пар глаз следили, как постепенно менялось лицо векник ссора. Сперва брови, удивленные, прыгнули вверх, и кончик носа опустился, потом тонкие губы сложили в снегодующую гримасу Пинсне скорбно затрепетало на горбинке, а кончик носа покраснел. Викниксор встал и заговорил. — Ребята, у нас случилось крупное безобразие. Экстерны беззаботно впились дышащее гневом лицо зала, ожидая услышать добавочную речь в виде второго десерта. Но у живущих сердца робко ёкнули и разом остановились. — В нашей школе совершена кража. Какие-то канальи украли из передней нашего эконома 11 пачек табаку, присланного для воспитателей. Ребята, я повторяю, это безобразие. Если через полчаса виновные не будут найдены, я приму меры. Так что помните, ребята, это была самая короткая и самая содержательная речь из всех речей, произнесенных Викниксором со дня основания шкиды. И она же оказалась первой, вызвавшей небывалую бурю. За словами Викниксора последовало всеобщее негодование. Особенно возмущались экстерны, для которых все это было неожиданным. А интернатским ничего не оставалось делать, как поддерживать и разделять это возмущение. Буря из столовой перелилась в классы, но полчаса прошло, а воров не нашли. Таким образом, автоматически вошли в силу мира завшколой, которые очень скоро показали себя. После уроков У интернатских отняли пальто. Это означало, что они лишены свободной прогулки. Это был тяжелый удар. Само по себе пришло тоскливое настроение. И хотя активное ядро, цыган, воробей, янкель или косари старались поддерживать дух и призывать к борьбе до конца, большим успехом их речи уже не пользовались. Напрасно цыган, свирепо вращая черными глазами и скрипя зубами, говорил страшным голосом «Смотрите, сволочи, стоять до последнего, не признаваться!» Его плохо слушали. Долгий зимний вечер тянулся томительно и скучно. За окном, покрытым серыми ледяными узорами, Бойко позванивали трамваи и слышались окрики извозчиков, а здесь, в полутемной спальне, томились без всякого дела десять питомцев. Янкель забился в угол и, поймав кошку, ожесточенно тянул ее за хвост. Та с отчаянной решимостью старалась вырваться, потом, после безуспешных попыток, жалобно замяукла. «Брось, Янкель, чего животину мучаешь?» Лениво пробовал защищать животную воробей, но Янкель продолжал свое. Янкель, не мучь кошку, ей тоже небось больно поддержал воробья косарь. Кошкой заинтересовались и остальные. Сперва глядели безучастно, но когда увидели, что бедные кошки не втерпешь, стали заступаться. И чего привязался в самом деле? Ведь больно же, кошки-то отпусти. Потаскал бы себя за хвост, тогда узнал бы. В спальню вошел воспитатель. Ого, батька пришел. Дядя Сереж, дядя Сереж, расскажите нам что-нибудь, попробовал заигрывать цыган но осекся. Батька строго посмотрел на него и отчеканил. Громоносов, не забывайтесь, я вам не батька и не Сережа и прошу ложиться спать без рассуждений. Дверь шумно захлопнулась. Дальше через беспокойные шкицы на поскрипывающих койках, и каждый по-своему обдумывал случившееся, пока крепкий властный сон не одолел их тревоги. И по звуке разучиваемого, верблюдаче мотива, не унес их далеко прочь из душной спальни.